но и другими, может быть, ремнями. К нему влеком ты, сколькими открой, твоя любовь язвит тебя зубами. Не утаился умысел святой Орла Христова, так что я заметил, куда ответ он направляет мой. Орел — символ евангелиста Иоанна. Все те укусы, Я ему ответил, что нас стремят к владыке бытия, крепят любовь, которой дух мой светил. Жизнь мироздания, как и жизнь моя, смерть, что он принял, жить мне завещая, все, в чем надежда верящих, как я, и сказанная истина живая, меня из волн дурной любви спасли на берегу неложной Утверждая, и все те листья, что в саду взросли, У вечного садовника люблю я, поскольку к ним его дары сошли. И все те листья, то есть все создания, едва я смолк, раздался, торжествуя, Напев, сладчайший в небе, свят-свят-свят. И Беатриче вторила, ликуя, Как при колючем свете сон разъят, Тем, что стремится зрительная сила, На луч, пронзающий за платом плат, и зрение пробужденному не мило, Настолько смутен он, Вернувшись в быль, Пока сознанием ум не укрепило, так Беатриче С глаз моих всю пыль прочь согнала очей своих лучами, сиявшими на много тысяч миль. Я даже стал еще острей глазами и вопросил смущенный про того, кто как четвертый свет возник пред нами. Пронзающий за плод, плат, то есть одну оболочку глазного яблока, за другой. И Беатриче мне в лучах его душа всех прежде созданная славит Создателя и Бога своего. Душа всех прежде созданная, то есть Адам, как сень ветвей, когда её придавит идущий ветер, никнет, тяжела, потом вознёсшись вновь листву расправит. Таков был я, пока та речь текла, девясь, потом отвагу вновь обретши, В той жажде молвить, что мне душу жгла, Я начал, плод единый, что нецветший, Был создан зрелым, правотец людей, Дочи сноху, в любой жене нашедшей, Внемли, мольбе усерднейшей моей, Ответь! Вопрос ты ведаешь заранее, и я молчу, чтоб внять тебе скорей. Дочь и сноху, ибо если Адам — отец всех людей, то всякая замужняя женщина — одновременно и его дочь, и жена его сына. Когда зверек накрыт обрывком ткани, то оболочку эту палаша он выдает всю явь своих желаний. И точно так же первая душа свою мне радость сквозь лучи покрова изобличала благостью душа. Потом дохнула. В нем я и без слова, уверенней, чем ты уверен в том, что не сомнение всего иного. В нем, то есть, в твоем вопросе. Его я вижу в зеркале святом, Которое, все отражая строго, Само не отражается ни в чем. Ты хочешь знать, Давно ли я волей Бога Вступил в высокий сад, Где в должный миг Тебе открылась горняя дорога? Надолго ли он в глазах моих возник, И настоящую причину гнева, и мною изобретенный язык,